Но он уже и сам это подумал, вспомнив, как дедушка рассказывал ему про прежнее время, когда в Йокнопатовском округе в 12 милях от Джефферсона охотились на лани и медведей, и диких индеек, и прохотников майора Деспейна, дедушкиного двоюродного брата, и старого генерала Компсона, и двоюродного прадеда Керезерса Эдмонса, и дядюшку Айка Маккаслина, которому сейчас девяносто лет, и Буна Когенбека, у матери которого была мать-индианка, и негра Сэма Фазерса, чей отец был вождем индейского племени, и старого одноглазого охотничьего мула Алису, не боявшегося даже медвежьего духа. И он подумал, что если на самом деле человек это совокупность всех качеств, заложенных в его предках, то очень жаль, что его предки, пустившие в нем ростки тайного крабозора деревенских кладбищ, не позаботились снабдить его потомком этого бесстрашного одноглазого мула, чтобы возить его мертвую кладь. «Не знаю», — сказал он, — «может быть, он еще научится к тому времени, как нам ехать обратно» сказала мисс Хебершем. Александр может вести машину. Да, мэм, сказал Александр. Хан бы всё был неспокоен. Если его сейчас придержать, то он просто будет горячиться без толку, а так как ночь была прохладная, он первую милю пустил его во весь опор и ехал, не теряя из виду задних огней пикапа. Затем он сбавил ход. Огни стали удаляться, слабеть, и вскоре исчезли за поворотом. Тогда он пустил Хайбуя тем шаркующим алюром, полурысью-полушагом, который на бегах не удовлетворил бы ни одного судью, хотя и пожирал расстояние. Ехать надо было девять миль, и он с каким-то угрюмым изумлением подумал, что наконец-то у него есть время подумать, только теперь уже поздно думать. Никто из них троих сейчас и не смеет думать, и если им хоть что-то удалось сегодня, так это отбросить раз навсегда, оставить позади всякие размышления, рассуждения, рассмотрения. Только пять миль отъехать от города, и он переедет, а мисс с Хебершем, с Аликом Сендером в машине уже переехали, в невидимую землемерную черту, границу четвертого участка, знаменитого, почти легендарного. И уж что-что, но, конечно, думать сейчас не решится никто из них, зная, как заехавшему сюда чужому человеку ничего не стоит попасть в просаг и восстановить против себя четвертый участок сразу двумя вещами, потому что четвертый участок уже заранее восставал чуть ли не против всего, на что осмеливались приезжие из города, и если уж на то пошло, то и из любой части округа. И вот им-то, шестнадцатилетнему белому юнцу и негру-подростку одним с них лет, и белой старой женщине, семидесятилетней деве, и выпало на долю из всего того, что можно придумать, изобрести, выбрать и совершить, сразу два самых страшных дела — за которые четвертый участок потребует жесточайшей расплаты, вскрыть могилу одного из их родичей, чтобы спастят возмездие негра убийцу Но хоть по крайней мере у них будет какое-то предупреждение, не задумываясь, кому какой толк от этого предупреждения, когда тех, кого следовало предупредить, уже сейчас в шести или семи милях от тюрьмы и удаляются от нее так быстро, как он только решается пустить лошадь, потому что если четвертый участок собирается туда сегодня ночью, то скоро они будут попадаться ему навстречу или он им. Старые облепленные грязью машины, пустые грузовики для перевозки леса и скота, верховые на лошадях и мулах. Однако пока что он никого не встретил с тех пор, как выехал из города. Пустая дорога, Белее тянулось впереди и позади него. Неосвещенные дома и хижины ютились, припав к земле, или смутно громоздились по сторонам. Темные поля простирались далеко в темноту, пронизанную запахом вспаханной земли, и время от времени густой аромат цветущих садов наплывал на дорогу. И он проезжал сквозь него, словно сквозь нависшие клубы дыма, Так что, может статься, все для них складывается даже лучше, чем он мог надеяться. И прежде чем он успел себя остановить, он подумал, может быть, мы и сможем, может, нам все-таки удастся. Прежде чем он успел вспомнить, схватить, задушить, потушить эту мысль, не потому, что он не мог на самом деле поверить, что им может удастся, и не потому, что... Ты не смеешь до конца доверить целиком даже и самому себе заветную надежду или желание, да еще когда оно вот так висит на волоске, этим ты сам же и обречешь его. Но потому что высказать его словами хотя бы самому себе, это все равно, что чиркнуть спичкой, которая не разгонит мрака, а только осветит его ужас, слабая вспышка сверкнет, и обнажит на секунду необратимое, непримиримое зияние пустынной дороги и темных пустынных полей.